Глава 17. Мы снова дрыхнем до десяти, что для меня, впрочем, вполне нормально, а вот Азамат сильно удивлен. Даже пытается извиниться. Видно, все еще подсознательно уверен, что спать после секса – непростительное оскорбление. Особенно много спать. Я его успокаиваю, после чего мы снова разделяем каюты и идем завтракать. От завтрака, конечно, остались до ножки, хотя Тирбиш и пытался нам что-нибудь зажать. «Ну, вы бы еще завтра пришли!» – разводит он руками, выставляя на стол остатки сыра. «Этот сыр свежий и пахнет заправскими носками. И что-то меня совсем не тянет его есть». Тут Тирбиш светлеет лицом. «А я же вам йогурты купил!» «Тут и я светлею всем, чем могу». «Молодец!» – говорю. Умница-то мой прозорливый. Последнее слово он, кажется, не понимает. Зато подводит меня к холодильнику. До отказа набитому разными кисломолочными продуктами. Тут и йогурты, и кефирчики, и творожки, и даже сметана. Ну ладно, ряженки нет, но так ее почти нигде нет. Я нагребаю себе завтрак-котлета и делюсь за заматом несладким кефиром. Ему, вроде бы, нравится. Еду мы успеваем доесть. Является Атангирил, и вид у него заговорщицкий. «Азамат», — говорит он, — «зайди ко мне, кое-что обсудить надо». Азамат без вопросов встает и уходит вслед за духовником. «Уж не раскусил ли он меня?» Я вопросительно смотрю на Тирбеша. Тот пожимает плечами. «Наверное, что-то насчет вашей свадьбы», — говорит. «А при мне что, уже нельзя?» Может, Алтангирел капитану амулет какой хочет дать? Эта мысль мне нравится. Конечно, с Алтангиреловой манерой все толковать строго противоположным образом лучше бы он вообще не вмешивался. Но кто знает, каким образом склонны понимать старейшины. Ой, ладно, что-то у меня эти переживания уже в печенках. Пойду, что ли, в кабинете посижу с вязанием. Называется, хотела к Новому году закончить. Первым делом, конечно, лезу в бук, А там письмо от дорогих родственников. Матушка получила лилии и бегает теперь по потолку, потому что раньше мая сажать не имеет смысла. А еще она уже вяжет, вяжет, вяжет. А что, если сделать рукава три четверти? Я отвечаю, что ни в коем случае никаких четвертей, и чтобы горло было закрытое. Мода такая, вру. а то с матушки станется лично заявиться только для того, чтобы обидчикам зятя по шее надавать. Письмо от братца примерно сводится к третий день пьем ваше здоровье, слегка приукрашено описанием того, как все выпадают в осадок от новостей. Правда, в конце он все-таки вспомнил спросить, все ли у нас хорошо. Я ему отвечаю, что все шоколадно, особенно если муданские старейшины одобрят наш брак. А критериев никто не знает. Пусть ломает голову, что все это должно значить. Когда я наконец-то всем все отправляю и собираюсь перейти к вязанию, раздается рубкий стук в дверь. Немедленно открываю, ожидая, что это Азамат. А нет, это вовсе даже парень с красными волосами. «Э, здравствуйте, говорит он неуверенно. Привет, отвечаю широкой улыбкой. «Заходи, не стой на пороге. Чем могу быть полезно?» «Меня зовут Байанбот», — говорит он, как будто это и есть его проблема. Но заходит и дверь закрывает. «Очень приятно», — киваю. «Элизабет!» «Кажется, я угадала. Название имени заставляет его немного расслабиться». «Я спросить хотел. Вы ведь, ну, типа целитель, да?» «Да-да», — говорю. «Именно так. Я целитель». «А, так вот я хотел спросить», — повторяет он. «Просто интересно. У вас ведь на земле придумали, наверное, что-нибудь для глаз?» «В смысле? Чтобы улучшить зрение?» «Уточняю». «Ну, вроде того, да». «Много чего придумали, — говорю. Очки для начала». «А кроме очков?» — несколько упавшим голосом спрашивает он. «А какого рода проблемы со зрением?» — интересуюсь. «Никаких проблем!» – быстро выпаливает он. «Это я так, чисто из любопытства!» У меня начинает зарождаться нехорошее подозрение. «У вас что, плохо относятся к людям с плохим зрением?» – спрашиваю его. «Ну, как? Не то чтобы плохо, но работать таким людям трудно. И их редко берут. И ты думаешь, а за тебя уволят, если выяснится, что ты плохо видишь?» – заключаю я. Он пару секунд ловит ртом воздух, потом беспомощно кивает. Вы ему скажете. Не имею права, пожимаю плечами. Я по закону не могу обсуждать здоровье пациента ни с кем, кроме других врачей. Целителей в смысле. Как стремительно человек может воспрянуть духом. Ну а теперь, когда мы выяснили, кто пациент, говорю, берясь за ретиноскоп, давай узнаем, что именно у тебя с глазами. Обнаруживается, что у него легкая близорукость. А еще проблемы с дыханием, если я слишком близко стою. Чудесно. Ага. Выдаю ему прирастающие линзы. Разок надел, полгода не помнишь о проблемах со зрением. Потом они растворяются. Тебе, говорю, садясь за бук, надо бы операцию сделать. Нагорнуть это можно. Как-нибудь возьмешь отпуск, направление я тебе напишу. А теперь рассказывай давай, сколько тебе лет и чем болел. Боянбот еще несколько минут мечется между счастьем, что он теперь все видит, и подозрениями, зачем это мне понадобилось про него столько знать. Приходится писать историю болезни на родном языке, чтобы никто в команде точно не прочел. Ну, варвары. За это беру у него анализ крови, группу узнать, да и вообще из интереса. Результаты радуют, он ничем не болен. Но самое главное, ни у него, ни у Азамата нет антител на неизвестные мне инфекции. То есть, надо надеяться, неизвестных мне инфекций на Муданге тоже нет. Наконец, отпускаю осчастливленного и проанализированного Байанбота. И снова тянусь за вязанием. Не тут-то было. Следующим номером ко мне является прощавый заместитель Тирбиша. Что ж, это хорошо. Я и сама собиралась с ним пообщаться с применением паралосьюнов и гормональных регуляторов. «Вы я лечить?» – говорит он как-то угрожающе. «Я вы платить. «Не-а!» – говорю. «Я ты лечить, а за мат я платить?» Он ненадолго задумывается. «А за мат вы лечить?» «Да!» – киваю. «Уже?» – переспрашивает подозрительно. «А за мат", говорю. Сильно болеть, долго лечить. А, -а, -а, а, понимающе кивает он, потом настораживается. А я сильно болеть. Лицо, уточняю, он энергично кивает. Не сильно, говорю. Достаю универсальный лосьончик. Подруга-дерматолог, помнится, рекомендовала, да и Сашке в свое время помогло. Подвожу клиента к зеркалу в ванной. Беру прилагающуюся к флакону губочку. Выдавливаю, принимаюсь мазать. Парень, конечно, шарахается. Все-таки у них лицо запретная территория. Отдаю ему губку. Показываю движение, как мазать. Он справляется вполне успешно. Утром и вечером, говорю. А теперь мне нужна кровь. Черт, я даже не подумала, как это жутко звучит. Парень сильно напрягается. Я смотреть на кровь. Начинаю объяснять доступными средствами и знать, как быстро лечить. Пациент мотает головой и отступает на шаг. Ну, здравствуйте. Как я гормональный анализ сделаю, а? Не больно, говорю. Плохо не будет. Пациент пятится к двери, пряча за спиной флакон с лосьоном. Но ну, нет, так не пойдет. Беру телефон и звоню Азамату. Лиза, ужасно удивляется он. Ты занят? спрашиваю. Э -э, а что? Мне нужна твоя помощь, но это не срочно. Если занят, не отвлекайся. А нет, не занят. В чем дело? Зайди ко мне в кабинет, если тебе не трудно. Пациент тем временем упирается спиной в дверь, но открыть-то ее могу только я с пульта. Парень хмурится и шевелит губами, мучительно пытаясь как-то объясниться. но, видимо, заготовленный для визита словарный запас недостаточен. От стука в дверь он подскакивает на полметра и отлетает в сторону, позволяя Азамату войти без помех. Мой муж в полном непонимании переводит взгляд с меня на своего подчиненного, чье лицо имеет отчетливо синеватый оттенок, лосьон не сразу впитывается. «Объясни ему, пожалуйста, что мне нужно взять кровь», — говорю, сдерживая смех. Уж очень у обоих мужиков вид обескураженный. «Ты решила нас всех проверить?» Азамат поднимает брови. «Надо было предупредить. Я бы всем заранее объяснил». «Ну, всех проверить, конечно, надо, но этот сам пришел. И мне обязательно нужно сделать анализ, чтобы знать, как его лечить». Азамат кивает и принимается быстро и убедительно говорить по мудански Насколько понимаю, главные его аргументы – то я не собираюсь при помощи взятой крови творить над замповара никакого страшного колдовства. Мда, об этом я не подумала. Юноша, впрочем, не очень верит. И тогда Азамат говорит, что я просто не умею колдовать. Тот окидывает меня подозрительным взглядом и выражает сомнение. Азамат вздыхает. Лиза, можно у тебя попросить волосок? В смысле? Волос с головы? Хлопаю глазами. Да. если это не нарушает никаких приличий. Прожимаю плечами, дергиваю пару волосин. Азамат осторожно берет их, достает, о боже, зажигалку и подпаливает. Они, естественно, начинают мерзко смердеть, после чего он их быстренько отправляет в унитаз. Убедился, спрашивает моего пациента. Тот кивает с виноватым видом. Ну вот, говорю, отгоняя ладонью запах от лица. Но воняли тут мне. — Извини, — улыбается Азамат, — пришлось доказывать, что ты не знающая. — А была бы знающая. Пахла бы розами, что ли? — ворчу. — Нет, просто сгорел бы мгновенно и без запаха. — Ну да, а я бы еще оказалась легче утки. И что там славная инквизиция использовала для выявления ведьм? — Теперь можно кровь взять? — спрашиваю, помахивая нераспечатанной иголкой. Парень нервно косится на капитана. Азамат выразительно кивает. Дескать, а ну-ка, строим на укол. Пациент сглатывает и подходит ко мне. За процессом взятия крови он наблюдает очень внимательно. И ему, видимо, тоже не больно. Наверное, болевой порог у них у всех высокий. Наконец, я его отпускаю, объяснив с помощью азамата, что когда будут результаты, я дам ему таблетки. Парень пользуется первой же возможностью смыться. Неужели я такая страшная? Спрашиваю. Он ведь сам пришел, никто его не гнал сюда. Ты не страшная, улыбается Азамат. Ты грозная. А пришел он, потому же почему и все придут? Они теперь считают, что ты все можешь. Чего это, недоумеваю. Но помнишь, ты Алтангерела по лицу ударила, после того, как он тебя оскорбил. Еще бы я забыла, хмыкаю. Обычная женщина так бы никогда не сделала. Тем более, Алтангирел — духовник. У него ведь ни в коем случае нельзя бить по лицу. А раз ты с этим не считаешься, значит, точно богиня. Ну и выглядишь так. Я закатываю глаза. Чудесно. Ты хоть, надеясь, понимаешь, что я по глупости ему врезала? Азамат хитро улыбается. Знаешь, в таких делах трудно сказать. Где глупость, а где боги твою руку направляли? Я бы вот ни за что не поверил, что ты можешь его с ног сбить, если бы не видел своими глазами. Как знать, может, тебе и помог кто пожимает плечами. У меня, кажется, оставшиеся после проверки волосы зашевелились на голове. До сих пор я как-то не задумывалась особенно над религиозными вопросами. Но если он так верит в высшие силы, то я точно за него замуж хочу? Азамат смеется. А Это хорошо. Лиза, но не пугайся так. Я понимаю, ты предпочитаешь решать сама за себя. Совсем не обязательно тебя кто-то подтолкнул. В конце концов, боги помогают почти исключительно слабым, в минуты отчаяния. А к тебе ни то, ни другое не относится. Не переживай. Он гладит меня по плечу. Я все еще расту на том месте, где приросла к полу. и чувствую в себе способность покрыться листьями. — А ты, — произношу медленно, побаиваясь ответа, — веришь, что боги существуют? Азамат очень высоко задирает брови. — А ты что, никогда их не видела? — Я нахожу в себе силы сесть, пока не упала. — А ты их часто видишь? Азамат усмехается. — Ну, не часто, конечно, тем более, что они не покидают Муданга. Там раз пять видел. Это когда отличить удавалось, конечно. От чего отличить? От людей. Бога ведь трудно узнать, если специально не высматривать. Но я постараюсь тебе показать хоть одного, когда будем дома. У вас на земле они, наверное, тоже редкость, как зайцы. Он смеется. Я постепенно прихожу к выводу, что мы что-то очень разное понимаем под словом «бог». У нас их, может, и вовсе нету. — говорю осторожно. — Есть, конечно, — убежденно заверяет Азамат. — Вы ведь все с ними в родстве. Правда, может, они с вами совсем смешались? Не знаю. Я решительно мотаю головой. — Слушай, — говорю, — для меня это все ужасы какие-то. Я до сих пор была уверена, что богов выдумали люди, а на самом деле их нет. И мне немного не по себе от того, что ты говоришь. Азамат задумывается на некоторое время. Потом отвечает. Я, наверное, неправильно перевожу с муданжского это слово. Давай, если у нас получится остаться на планете, я тебе постараюсь показать Бога. Тогда и поймем, в чем ошибка. Я вздыхаю с облегчением. Религия религии, Ну, Азамат мой муж. И так тому и быть. А как они по-муданжски? Спрашиваю. Брхонт. Охотно сообщает Азамат. Будь здоров, не удерживаюсь я. Оба смеемся. Палеными волосами все еще пахнет. И я интересуюсь, как провентилировать помещение. Азамат показывает кнопку на пульте, но предлагает выйти, пока тут будет продуваться. А то еще и меня продует. Охотно следую за ним.